Глава 18. Вернёмся теперь в подземную темницу Влахернского дворца, где обстоятельства привели к временному союзу стойкого варяга и графа Роберта Парижского. Оба походили друг на друга больше, чем каждый из них склонен был бы вероятно признать. Если одного из них можно было сравнить с алмазом, только что добытым из земли, и не получившим ещё ни шлифовки, ни оправы, то другой напоминал драгоценный, хорошо отделанный камень с массой граней и в богатой оправе, который от шлифовки кое-что утратил из своего природного существа, зато казался более эффектным и блестящим, чем когда был в сыром виде, как выражаются резчики драгоценных камней. Случайное стечение обстоятельств сделало союзниками двух людей в основном сильно похожих друг на друга и разделённых только различием в воспитании, внедрившим в обоих упорство предрассудков. И эти предрассудки разные у обоих, делали столкновение между ними почти неизбежным. Варяк начал беседу с простотой, граничившей с грубостью, которой он сам и не замечал. Многое в речах Гирварда, сказанное без всякого умысла, могло быть превратна понято его новым собратом по оружию. Особенно оскорбительным для графа было то, что варяг, бесцеремонно обращаясь к нему по обычаю саксов, опускал его графский титул. Это, конечно, не могло не вызвать по меньшей мере неудовольствия в рыцаре, который, как все норманны и франки, пользовавшийся привилегиями феодальной системы, крепко держался за всю мишуру геральдики и военных отличий, ставших исключительным правом рыцарского сословия. Герварт, пренебрежительно относившийся ко всяким знакам отличия, был в то же время склонен довольно высоко ценить силу и богатство греческой империи, так же как и врождённое царственное величие Алексея Комнина, государя, которому он служил. Наконец он почитал даже такого начальника, как Ахилл Таций, ибо он был поставлен над ним императором. Гирварт знал, что Таций трус и подозревал даже, что он негодяй. Но императорские милости, оказываемые всем варягам, особенно Гирварду, проходили через Акалита, и последний всегда умел изобразить дело так, Будто милости эти являются главным образом следствием его ходатайства за них перед императором. О нем говорили, что во всех спорах, которые возникали между варягами и другими войсками, он всегда ревностно отстаивал интересы первых. Говорили также, что он щедр и снисходителен, что он воздает каждому воину по заслугам, и если не считать такого пустяшного обстоятельства, что храбрость не была ему присуща, у жюгакам варягам трудно было бы сыскать лучшего начальника. Кроме того, наш друг Герварт был им особенно обласкан, он имел близкий доступ к Акалиту, сопровождал его, как мы видели, в тайных прогулках и потому разделял рабскую привязанность, которую питали к этому новому Ахиллесу остальные варяги. Преданность эту можно было, пожалуй, объяснить их любовью к нему. Если любовь соединима с отсутствием уважения. Поэтому Гирварт построил свой план освобождения графа таким образом, чтобы не нарушать верности императору и его окалиту, поскольку это будет совместимо с восстановлением справедливости по отношению к графу. Для исполнения этого плана Гирварт вывел графа Роберта из подземелий Влахернского дворца, в котором он знал теперь все входы и выходы. Последнее время он часто стоял здесь на сторожевом посту. Кстати, на это знакомство Гирварда с дворцовыми лабиринтами Таций очень рассчитывал, решив воспользоваться этим для успешного выполнения заговора. Когда они вышли на воздух и отошли далеко от мрачных башен дворца, Гирвард спросил графа Парижского, знает ли он философа Агиласта. Тот ответил отрицательно. Послушайте, рыцарь сказал Герварт. Вам никак не удастся обмануть меня. Вы его должны знать. Я видел вчера, что вы с ним обедали. Ах, ты говоришь про этого учёного старца? Право, не знаю, зачем бы мне понадобилось скрывать от тебя или от кого другого моё знакомство с ним. Это коварный человек. Он наполовину фокусник, наполовину менестрель. Наполовину сводник, а в целом негодяй. Добавил Варяк. под личиной благодушия он тайно покровительствует чужим порокам и покрывает их. Мудрёным философским языком прикрывает он отречение от всякой религии и нравственных убеждений. Под видом самоотверженной преданности он готов лишить престола и жизни своего доверчивого повелителя, а в случае неудачи повернуть свои рассуждения так, чтобы обречь на смерть и позор своих простодушных сообщников. И ты, зная всё это, позволяешь оставаться этому человеку безнаказанным? Терпение, сударь. До сих пор я не могу ещё подкопаться под него, но придёт время, оно уже близко, когда император обратит внимание на его деяния, и тогда держись крепче, философ. Или клянусь святым Дунстаном, варвар свалит тебя. Только бы мне вырвать из его рук одного безрассудного друга, поддавшегося его обману. «Но какое отношение имею я к этому человеку и к его козням?» — спросил граф. «Большое, хоть вы этого и не подозреваете», — сказал Гирвард. «Главной опорой заговора является никто иной, как сам Цезарь, хоть ему бы и следовало больше других быть верным императору. Но с той поры, как между ним и троном Алексей поставил Себастократора, Никифор Бриенний зол и возмущен». Хотя трудно, конечно, сказать, что это именно с той поры он принял участие в замыслах коварного Агелласта. Но я знаю только одно, что вот уже много месяцев Агелласт, не жалея средств, поощряет Цезаря в его пороках и расточительности, а для этого у него, благодаря богатству, есть широкие возможности. Это Агелласт научил Цезаря с неуважением относиться к жене, хотя она дочь императора. Он же испортил отношения между ним и императорской семьёй. И если Бриенн не за последнее время не слывёт, как раньше, хорошим военачальником, то это всё потому, что он следует советам этого коварного льстеца и низкопоклонника. И всё-таки, какое мне тогда всего этого дело? Верный ли слуга императору Агиласт, или он продажный раб? Алексей Камнен не настолько близок мне и всем крестоносцам, чтобы я стал вмешиваться в интриги его двора. В этом вы ошибаетесь. А что, если в эти интриги замешано благополучие и доброе имя вашей... Как могут подлые интриги и распри рабов бросить хоть тень подозрения на благородную графиню парижскую? Клятвы всего твоего рода не смогли бы мне доказать, что она хоть на волос изменилась ко мне. Прекрасно, доблестный рыцарь, ответил англосакс. Ты самый подходящий супруг для нравов Константинополя, которые требуют малой бдительности и большого доверия. При нашем дворе у тебя найдётся много сторонников, которые разделят твои взгляды. Баста, приятель, довольно разговоров. Ответил Франк: "Давай-ка не теряя лишних слов, дойдём вместе до какого-нибудь укромного местечка в этом запутанном городе и займёмся там делом, которое мы только что оставили незаконченным". "Будь ты даже герцогом, граф", ответил Варяк. "Ты и тогда не мог бы вызвать на бой противника более готового к бою, чем я. Но подумай о последствиях нашего поединка. Если я буду убит, Поможет ли моя смерть освободить твою жену, если она в заключении, или восстановить её честь, если она запятнанна? Ты ничего этим не добьёшься. Только удалишь со света единственного человека, который на свой страх готов прийти тебе на помощь и надеется соединить тебя с твоей женой, чтобы ты мог снова стать во главе своих войск. Я был неправ. Глубоко неправ. Но всё же остерегайся, мой добрый друг, сочитать имя Брингильды аспромонта со словом бесчестия. И вместо того, чтобы раздражать меня такими разговорами, скажи лучше, куда мы теперь направляемся? В Агиластовы сады Цэтеры. И мы от них уже недалеко, сказал англосакс. Однако Агиласт ходит туда каким-то более кратким путём, чем мы идём сейчас. Иначе как объяснить что он так быстро попадает из своих прекрасных садов в мрачные развалины храма Изиды и в императорский дворец Волахернов. В этих садах со вчерашнего вечера содержится графиня. Вчера я и несколько моих товарищей по моей просьбе зорко следили за Цезарем и вашей супругой. Мы ясно заметили пылкое восхищение с его стороны и нескрываемый гнев со стороны графини. Агиласт Близкий приятель Никифора, готов помочь ему довести это дело до благоприятного конца. Он разъединил вас обоих с крестоностами для того, чтобы ваша супруга, как и многие другие дамы до неё, испытала наслаждение, связанное с пребыванием в садах Цитэры, а вас, господин мой, предполагалось заточить навсегда в подземелье дворца Влахернов. Злодей, почему же ты не сказал мне об этом вчера? так, по-вашему, я должен был бросить свои служебные обязанности и отправиться с таким донесением к человеку, которого тогда я не только не считал другом, но наоборот, своим личным врагом? Мне кажется, вместо того, чтобы упрекать меня, вам следовало бы быть благодарным, что по целому ряду случайных обстоятельств я взялся, в конце концов, помочь вам». В эту минуту они подошли к месту, которое жители Константинополя называли «миром». садами философа. Гирвард надеялся проникнуть туда беспрепятственно. С того времени, как его впервые ввели в развалины храма Изиды, он успел ознакомиться с некоторыми из тех условных знаков, которыми пользовались Ахилл и Агиласт. Они, правда, не посвятили его целиком в тайну заговора, но полагаясь на его связь с аколитом, не скрыли от него некоторых вещей. Благодаря которым человек с таким природным умом, как наш англосакс, с течением времени догадался обо всём. Граф Роберт и его спутник остановились перед сводчатой дверью, единственным отверстием в высокой стене. Англосакс, готов уж был постучаться, как вдруг его осенила мысль, и он сказал: А что, если дверь откроет презренный диаген? Нам придется убить его, иначе он убежит и выдаст нас. Ну что ж делать, раз этого требует необходимость? А этот негодяй с сотней своих ужасных преступлений вполне заслужил смерть. «В таком случае ты убей его», — ответил граф Роберт. «Он ближе к тебе по своему сословию. А я не хочу, чтобы руки потомка Карла Великого были замараны кровью чернокожего раба». «Ну...» Как Бог даст, ответил англосакс. Только вам уж придётся принять участие и помочь мне, если к нему придут на помощь и меня начнут одолевать в неравном бою. Тогда получится нечто вроде общей схватки, и тут уж я, уверяю тебя, не буду стоять сложа руки. Раз я смогу действовать, не роняя своей чести. В этом я не сомневаюсь, сказал Варяк. Только мне кажется странной такая щепетильность. Неужели прежде чем позволить человеку защищаться или напасть на своего врага, нужно познакомиться с его родословной? На этот счёт не беспокойся. Строгие правила рыцарства требуют, конечно, того, о чём я тебе говорил. Но если встанет вопрос драться или не драться, всегда найдутся значительные основания, чтоб ответить утвердительно. В таком случае я стучу. И посмотрим сейчас, какой злой дух перед нами предстанет. С этими словами Гирварт постучался особенным образом. Дверь отворилась внутрь. На пороге показалась карлица-негритянка. Её белые волосы резко оттеняли чёрное лицо, на котором играла широкая улыбка, свидетельствовавшая о склонности смотреть с злорадным наслаждением на человеческие несчастья. Что Агиласт начал было варяк, но не успел он закончить вопроса, как она жестом указала на тенистую аллею. Англосакс с франком двинулись в этом направлении, в то время как чёрная ведьма невнятно пробормотала им вслед. Ты, варяг, конечно, один из посвящённых, но тебе следовало бы быть осторожным и не приводить с собой кого-либо в такую пору. Когда и сам ты, пожалуй, пришёл не очень, кстати. Тропинка шла красивыми извилинами в тени восточного сада, в котором гряды цветов, лабиринты цветущих кустов и целые кущи высоких лиственных деревьев доставляли прохладу даже в полуденный зной. Нам следует соблюдать крайнюю осторожность, сказал Герварт пониже в голос. Всего вероятнее, что лань, которую мы ищем, укрылась именно здесь. Позвольте мне пройти вперёд, вы слишком волнуетесь. У вас недостаёт хладнокровия, необходимого для разведки. Станьте за этим дубом и, победив вашу рыцарскую щепетильность, спрячьтесь под кусты, даже под землю, как только вы услышите шаги. Если влюблённые пришли к соглашению, то Агиласт по всей вероятности сторожит, чтобы никто им не помешал. «Смерть и проклятие — это невозможно!» — воскликнул пылкий Франк. «Владычица сломанных копий, возьми мою жизнь, тебе посвященную, только не подвергай меня таким мукам!» Сознавая, однако, необходимость сдерживать себя, он на этот раз уже без протеста разрешил варягу уйти и, подвинувшись на несколько шагов вперед, стал зорко смотреть ему вслед. Он увидел... Как Гервард подошёл к беседки, находившейся неподалёку от того места, где они расстались, и подойдя к ней, сначала всмотрелся, а затем приложился к ухом к одному из окон, почти сплошь заросших и прикрытых цветущим кустарником. Графу даже показалось, что на лице варяга выразилось суровое участие, и ему захотелось поскорее узнать, что увидел Гервард. Неслышными шагами он прошёл через лабиринт листвы, отделявший его от Гирварда. Движения графа были так бесшумны, что англосакс заметил его приближение лишь тогда, когда тот тронул его, чтобы обратить на себя его внимание. Весь разгоревшись сверкая глазами, Гирвард обернулся к непрошенному гостю, но увидев, что это франк, пожал плечами как бы сожалея о его нетерпении. Однако посторонился и уступил ему свой наблюдательный пост за выступом окна, где его не мог заметить и с комнаты самый зоркий глаз. Смутный свет, проникший в этот приют наслаждений, соответствовал тому назначению, которому служил храм Цетеры. Находившиеся там картины и изваяния были в том же духе, что и в загородном доме Агиласта у водопада, но ещё более вольного характера. Вскоре дверь беседки отворилась, и вошла графиня в сопровождении своей прислужницы Агаты. Она опустилась на диван, а прислужница, молодая и очень красивая женщина, почтительно остановилась в отдалении, так что её едва можно было разглядеть. Что ты думаешь, сказала графиня о таком подозрительном друге, как Агиласт, и об этом любезном враге Цезаре, как его именуют. Что я могу думать, сказала девушка. Только одно. То, что старик называет дружбой, на самом деле есть ненависть, а то, что Цезарь называет патриотической любовью к родине, которая якобы не позволяет даровать свободу её врагам, есть в действительности лишь сильное увлечение своей прекрасной пленницей. За это увлечение, сказала графиня, он получит такое возмездие. как если б это на самом деле была вражда, которую он скрывает. Мой верный, мой благородный супруг. О, если бы ты знал, какие бедствия я вынуждена терпеть. Ты преодолел бы все преграды и поспешил бы освободить меня. Ведь ты же мужчина, сказал граф Роберт своему спутнику. Как можешь ты советовать мне, слыша всё это, оставаться в бездействии? Я мужчина, и вы, сударь, тоже мужчина. Но по всем правилам арифметики нас будет только двое. А здесь сейчас достаточно одного свиста Цезаря или крика Агиласта, чтобы на нас набросилось тысяча человек. И будь мы с вами храбры, как Бэвис из Гемптона, нам с ними не справиться. Ведите себя тихо и спокойно. Я вам это советую не ради себя. Вид тем, что я увязался на охоту с таким странным товарищем, как вы, я уже показал, что не очень дорожу своей жизнью. Нет, я советую вам это ради безопасности графини, вашей супруги, которая показала себя столь же добродетельной, сколь прекрасной. "Сначала я поддалась обману", сказала графиня Бренгильда своей служанке. "Я поверила этому бесчестному старику, прикрывавшемуся личиной глубокой учёности". и непреклонной правдивости. На самом же деле весь этот лоск сразу потускнел, как только я увидела, что он заодно с этим негодяем Цезарем. И теперь весь его отвратительный образ предстал передо мной в своей подлинной гнусности. Только бы мне удалось провести этого архиобманщика, который отнял у меня все другие средства сопротивления, и я не постою за тем, чтобы прибегнуть к любой хитрости, которая не уступит его собственной. Слышите? шепнул Варяк графу парижскому. Не дайте же вашему нетерпению порвать паутину, сотканную мудростью вашей супруги. Я убеждён, что женское лукавство, когда дойдёт до дела, всегда пересилит мужскую отвагу. Давайте же не станем вмешиваться, пока это не окажется необходимым для её безопасности. и нашего успеха. Аминь, сказал граф Парижский. Но не надейся, господин Сакс, что твоё благоразумие убедит меня покинуть этот сад, пока я не воздам по заслугам негодяю Цезарю и этому мнимому философу. Граф повысил был свой голос, но Гирварт самым бесцеремонным образом закрыл ему рот рукой. Ты слишком много себе позволяешь, сказал граф Роберт, но голос свой всё же понизил. Правильно, ответил Герварт. Но когда дом горит, не приходится спрашивать, надушена ли та вода, которую льют, чтобы потушить пожар. Франк сразу вспомнил, зачем они здесь, и хотя его не совсем удовлетворил способ извинения Сакса, однако он всё же смолк. В это время послышался отдалённый шум. Графиня прислушалась и изменилась в лице. Агата, сказала она. Мы как бойцы на арене, а вот и противник подходит. Удалимся в соседнюю комнату и таким образом ещё хоть на мгновение отсрочим эту неприятную встречу. С этими словами обе женщины вышли из залы в боковую комнату, в которую вела дверь, находившаяся за диваном, где только что сидела Брингильда. Едва они скрылись, как с другой стороны, словно на сцене, появились Цезарь и Агиласт. Вероятно, они слышали последние слова Бренгильды, потому что Цезарь тихо декламировал: Militat omnis amans, habet et suo castra Cupidă. Каждый влюблённый воюет. Купидон тоже имеет свои укрепления. А, наш прекрасный противник отступил. Ничего. Это доказывает, что она думает о войне, хотя неприятеля ещё и не видно. На этот раз, Агиласт, тебе не придётся укорять меня за быстрый натиск в любовных делах, который лишает удовольствий борьбы. Клянусь небом, я буду вести наступление так медленно, как если бы у меня за плечами было б столько же лет, сколько у тебя. Ибо я сильно подозреваю, старик, что завистливое время ощипало у тебя крылья Купидона». Купидон, бог любви у древних римлян, изображался в виде крылатого мальчика с луком и стрелами. «Не говори так, могущественный цезарь», — ответил старик, — Рука проведения, вырвав из крыла Купидона несколько излишних перьев, оставила ему достаточное количество их для спокойного и размеренного полёта. Однако твой полёт, Агиласт, был не так размерен, когда ты собирал эти доспехи Купидона, которыми я только что, благодаря твоей доброте, вооружился, или вернее, пополнил своё вооружение. Сказав это, Цезарь оглядел себя. Драгоценные камни, золотая цепь, браслеты, кольца, новое пышное платье, впервые надетое им для этого посещения садов Цэтеры, выгодно подчёркивали его красивую наружность. "Я рад", сказал Агиласт, "что среди моих безделушек вы нашли достойные вашей красоты. Сам я их никогда теперь не нашоу, но об одном прошу, чтобы они остались собственностью вашей высокой особы, оказавшей мне честь украсить ими себя. На это я не могу согласиться, мой достойный друг, сказал Цезарь. Я знаю, что ты как философ ценишь эти драгоценности лишь за те воспоминания, которые связаны с ними. Вот хотя бы это огромное кольцо с печатью. Оно, как я от тебя слышал, принадлежало Сократу. Сократ. Знаменитый греческий философ, живший в IV веке до нашей эры. Ксантиппа. Жена Сократа. Если это верно, то ты не можешь смотреть на него без чувства искренней признательности за то, что твоя собственная философия никогда не знала над собой власти Ксантиппы. Эти застёжки прикрывали в древности пленительную грудь Фрины. А теперь они принадлежат человеку, который умеет ценить красоту, прятавшуюся за ними, лучше, чем циник Диоген. Диоген греческий философ IV века до нашей эры, проповедовавший аскетический образ жизни. И эти пряжки тоже. Прибереги своё остроумие, юноша. Простите, я хотел сказать, благородный Цезарь, ответил Агиласт, несколько уизвлённый. Не трать его. Оно тебе ещё очень пригодится. Не беспокойся за меня, сказал Цезарь. Но пойдём. Если тебе уж так хочется, и пусть им вход все дары, которыми наделила меня природа и мой дорогой, достойный друг. Ах! Наше желание предвосхищено. Васклекнул он, когда дверь внезапно отворилась и на пороге показалась графиня. Она несколько изменила свой наряд, от чего он стал ещё великолепнее, и возвращалась теперь из той комнаты, куда она удалилась. "Привет вам, благородная дама", сказал Цезарь, низко поклонившись. "Я являюсь к вам, чтобы принести свои извинения за то, что вы, до некоторой степени против вашего желания, неожиданно задержаны здесь в этом странном месте. Нет, не до некоторой степени, а совершенно вопреки моему желанию, так как я хочу находиться вместе с моим супругом, графом парижским, и его соратниками, принявшими крест под его знаменем. Без сомнения, таковы были ваши помыслы, прекрасная графиня, когда вы покидали запад, сказал Агиласт. Но разве они с тех пор не изменились? Вы оставили края, где человеческая кровь проливается по самым пустяшным поводам, и прибыли в страну, где одно из основных правил жизни состоит в том, чтобы увеличивать сумму человеческого счастья всеми способами, какие только можно придумать. У вас на западе мужчину или женщину больше всего уважают за способность проявлять свою тираническую силу и делать несчастными других. В нашем же миролюбивом государстве мы прославляем того юношу или ту прелестную женщину, которые лучше других умеют оччастливить любящего и любимого человека. Почтенный философ, сказала графиня, стараясь так искусно заманить меня в сети наслаждения, вы должны знать, что ваши слова противоречат всем понятиям, какие мне прививали с юных лет. В стране, где стояла моя колыбель, Мы далеки от признания ваших учений. И при заключении браков у нас супруг должен доказать избраннице своё превосходство в силе и доблести. И так крепко держится у нас этот обычай, что даже девушка низшего звания считала бы для себя неподходящим того жениха, который ничем не доказал своего умения владеть оружием. В таком случае благородная дама сказал Цезарь, «для умирающего есть еще проблеск некоторой надежды. Если есть возможность путем ратных подвигов заслужить вашу любовь, то немало найдется бойцов, готовых принять участие в состязании ради столь прекрасной награды. И найдется ли человек, который не почувствует, что, обнажив меч, он тем самым дал обет не вкладывать его назад в ножны, пока он не достигнет того, чего добивался». А гиласт, заметив, что последние слова Цезаря произвели некоторое впечатление, поспешил подкрепить их соответствующим замечанием. Вы видите, сударь, нечто пламя рыцарства горит в груди у греков с неменьшей силой, чем у западных народов. Да, отвечала Бренгильда. Я слышала о знаменитой осаде Трои, о том, как подлый трус похитил жену благородного человека и вщачиски уклоняясь от поединка с оскорблённым супругом, стал причиной гибели многих своих братьев и родного города, пока наконец не умер смертью презренного труса, оплакиваемый только своей возлюбленной. Хороший пример того, как понимали ваши предки правила рыцарства. Вы ошибаетесь, Сударения, сказал Цезарь. Порис, совершивший эти преступления, был распутным азиатом. а храбрые греки наказали его. «Вы человек-ученый, сударь», — отвечала графиня, «но не думайте, что я поверю вашим словам раньше, чем вы укажете мне греческого рыцаря, достаточно храброго, чтобы не дрогнуть перед гребнем на шлеме моего супруга». «Это, я думаю, не так уже трудно», — ответил Цезарь, «если только молва мне не льстит. Мне самому приходилось мериться в бою с противниками более опасными, чем тот, кто столь странным образом получил руку Брингильды Аспромонты. Это легко проверить на деле. Я думаю, вы не станете отрицать того, что мой супруг, разлучённый со мною с помощью какой-то недостойной хитрости, находится в вашей власти, Цезарь, и может быть доставлен сюда по первому вашему велению. Я не требую для него никаких доспехов, кроме тех, которые на нем, никакого другого оружия, кроме его доброго меча-трансшфера. Если он отступит, запросит пощады или мертвым падет на свой щит, пусть Брингильда будет добычей победителя. «Боже мой!» — закончила она свою речь, опускаясь в кресло. «Прости меня, что я могла помыслить о возможности такого исхода, который равносилен сомнению в твоем уме». справедливым решением. Но позвольте мне поймать вас на слове, сказал Цезарь. Позвольте мне надеяться, что тот, кому небо даст силу и возможность победить Роберта графа Парижского, станет наследником любви Бренгильды. И верьте мне, что солнце не движется по небу к закату с такой быстротой, с какой я поспешу на место поединка. Клянусь небом, — обратился граф Роберт тревожным шепотом к Гирварду. — Это уже слишком. Неужели ты воображаешь, что я буду здесь спокойно стоять и слушать, как презренный грек, который испугается одного звона моего меча-трансшфера, если я при нем его выну из ножен, хвастает в моем отсутствии и осмеливается добиваться от моей жены любви, и она... Нет, мне кажется, Брингильда допускает со стороны этого болтуна-щеголя слишком много вольностей. Клянусь Христом. Я сейчас ворвусь туда, стану перед ними и задам этому хвостану такую трёпку, что он надолго меня запомнит. Варяк, единственный, который слышал эту бурную речь, ответил ему: "Прошу вас, пока я с вами, будьте спокойны и рассудительны. Когда мы расстанемся, пусть дьявол странствующих рыцарей, который так крепко сидит в вас, несёт вас во весь опор, куда ему угодно". Ты не только лишён человечности, но и чувства чести и стыда, диктуемого природой. Самый трусливый зверь не останется робко стоять в стороне, когда другой нападает на его самку. Бык кидается на соперника, собака пускает в ход зубы, даже трепетный олень приходит в ярость и бодается. Это потому, что они звери, сказал Варяк. А самки их тоже существа без стыда и разума. лишённые чувства святости любви. Но ты, граф, неужели же ты не видишь всей разумности поведения этой бедной, всеми покинутой женщины? Не видишь, как она борется, чтобы сохранить верность тебе и избегнуть сетей, расставленных этими злодеями? Клянусь душами моих предков, я до того тронут тем, как умело она действует и притом так искренно и честно, что право же Если не окажется другого защитника, я охотно приду ей на помощь с моей секирой. Но тише. Они опять заговорили. Странно, заметил Цезарь, расхаживая по комнате. Но мне кажется, я почти даже уверен, Агиласт, что слышу чьи-то голоса где-то неподалёку. Этого не может быть, но всё же я пойду посмотрю, сказал Агиласт. Варяг знаком дал понять Франку что им следует спрятаться в кустах, где их нельзя было бы заметить. Философ обошёл вокруг тяжёлой поступью, зорко ко всему присматриваясь. О обоим разведчикам пришлось лежать не шелохнувшись, пока тот, закончив свои тщатные поиски, не вернулся опять в беседку. Клянусь моей верой, сказал граф, что никогда ещё в жизни я не испытывал такого сильного желания размажить кому-нибудь голову, как этому старому притворщику. Ах, если бы я мог это сделать, не роняя своей чести. И я от всего сердца хотел бы, чтобы ты, которому честь нисколько не препятствует это сделать, испытывал сейчас такое же стремление и дал бы ему волю. Такая мысль пришла и мне в голову, сказал Варяк. Но я решил сдержаться, пока это угрожает опасностью нам, а в особенности графине. Я снова благодарю тебя за твою доброту к ней и клянусь небом, что если нам суждено будет сразиться в поединке, а это весьма вероятно, то ты встретишь во мне достойного противника. А если поединок решится не в твою пользу, я пощажу тебя». «Благодарю», — ответил Гирвард. «Только ради Бога помолчи сейчас, а дальше можешь поступать, как тебе будет угодно». Прежде чем Варяг и Граф заняли прежние свои места, удобные для подслушивания, разговор в беседке возобновился. Говорили тихо, но в заметно возбуждённом тоне. Напрасно вы пытаетесь убедить меня, сказала графиня, будто не знаете, где находится мой супруг, и что будто его заключение не зависит всецело от вас. Кто же ещё так заинтересован в заточении и смерти мужа, как не тот, кто уверяет, что влюблён в его жену? Вы несправедливы ко мне, прекрасная графиня, ответил Цезарь. Вы забываете, что не я главное лицо империи, что не я, а мой тесть, император. К тому же, женщина, которая зовётся моей супругой, ревнива как дьявол и следит за каждым моим шагом. Каким образом я мог бы оказаться причиной заточения вашего супруга и вашего собственного, графиня? Публичное оскорбление, нанесённое графом парижским императору, конечно, могло вызвать с его стороны желание отомстить с помощью вероломства или открытого насилия. А я принимаю участие в этом деле только по стольку, поскольку я являюсь рабом ваших чар. Рассудительности и искусству мудрого Агиласта я обязан тем, что мне удалось извлечь вас из императорского дворца. Иначе вы, наверное, погибли бы. Не плачьте, прилесная графиня. Ведь нам ещё неизвестна участь, постигшая графа Роберта, но поверьте мне, что вы лучше сделаете, считая его уже несуществующим и избрав себе надёжного покровителя. Лучшего, сказала Бренгильда, я не найду никогда, если мне даже дали бы возможность выбирать среди рыцарей всего мира. Эта рука решила бы вопрос. сказал Цезарь, принимая воинственную позу. Если б человек, которого ты так высоко ценишь, оказался в живых и на свободе. Ты, сказала Бренгильда, глядя на небо в упор и вся горя негодованием. Ты, но не стоит говорить, каким именем тебя следует назвать. Слушай только, что я тебе скажу. Погиб ли Роберт Парижский или находится в плену, это мне неизвестно. Он не может принять участие в поединке, которого ты, по-видимому, жаждешь. Но перед тобой у Брингильда, наследница рода Аспрамонте и законная жена храброго графа Парижского. Никто еще ни разу не победил ее в поединке, кроме доблестного графа. И ты, я думаю, не возразишь, если она пожелает выступить против тебя вместо него. «Как, сударыня, вы желаете сами выступить в поединке против меня?» против тебя и против всякого в греческой империи, кто осмелится утверждать, что граф Роберт парижский справедливо захвачен или законно осуждён на заточение. А условия поединка те же, как если бы на арене выступил сам граф? Победиждённый останется в полной власти победителя? Очевидно так. Я не отказываюсь от риска. Только если мой противник будет Выбит из седла, то благородный граф Роберт получит свободу и разрешение уехать отсюда со всеми приличествующими ему почестями. С этим я согласен, сказал Цезарь. Насколько это будет зависеть от меня. Разговор был прерван глухим, пронзительным звуком, как будто ударили в гонг.